Глава тридцать восьмая. Он молчал уже минуту, холод его глаз действовал сильнее. Сила бушевала, дрожь не унималась, я прилагала все усилия, чтобы не стучать зубами. Что-то происходило со мной, но это ушло на второй план. Я собиралась продолжить и остановила себя. Да с чего мне вообще нужно оправдываться? Я не созналась вовремя, не из гнусных намерений. Искала себя и, казалось, нашла. Как мне принять весь этот новый мир, если мне приходится от него бежать? Ответа не было. Легкий импульс силы, и я почувствовала, как он проникает ко мне в мысли, пытаясь отыскать все события, о которых только что поведала. Ощущала то, что видит он. Бой с темным, спасение Эдриана, уроки Бернарда. Контроль Нейта вышел куда-то погулять, раз он позволил мне идти вместе с ним по воспоминаниям. Как ты можешь ему доверять после всего, что он творил с тобой, после месяцев кошмаров, истощения и страха? «Нейт, остановись!» Его сила прокалывала каждый нерв. Память заводила его дальше, и я понимала, что он скоро наткнется на ничего, не значащий поцелуй. Стоило об этом подумать, картинка возникла в сознании. Браво, София. Я попыталась вытолкнуть его из мысли, но он упорно прорывался глубже. Теперь его поиски двигались лишь в одном направлении. Голова разрывалась, я не могла не сопротивляться. «Нейт, прекрати, мне больно!» Его ревность и гнев затопили меня. Он действительно больше не сдерживал себя, выплескивая на меня все эмоции. Бернард помог мне научиться управлять силой. Только это. Я растерялась. Этого не должно было произойти. Он словно не слышал меня. Мы сегодня говорили о доверии между нами, помнишь? Хранитель сжигал меня глазами, продолжая молчать, только давил на меня энергией. Хотелось спрятаться, скрыться от его взгляда. Я больше не узнавала его. Между уютным Нейтом, что заботился обо мне, обещал быть рядом, и этим незнакомцем была пропасть. Доверилась. Слишком легко и быстро, и вот обратная сторона медали. поплатилась. Снова ошиблась, подпуская близко к душе. Забыла, что в жизни идеальной картинки не бывает. Она обязана исказиться, стоит лишь посмотреть под другим углом. Больно. Найден камень преткновения. Мой тихий голос. Все, что ты говорил сегодня, просто слова в нужный момент? Энергия изменилась, его задело то, что я произнесла. Он еще сильнее сокрушал меня, зашкаливая уровень напряжения вокруг, становилось невозможно дышать. Он научил тебя убивать и не остановится, пока ты не перейдешь на его сторону. Это и есть гениальный план. С этого все началось, нужна не ты, лишь твоя способность. Все, что его может интересовать – сила, а ты – отличный способ легко ее получить. Преподнеси ее, и он расправится с тобой, как и в прошлый раз. Он все говорил, а я чувствовала, что мне воткнули что-то острое в сердце и проворачивают с каждым словом. Потребовалось минуты две осознать, что он сказал. Что? Что ты имеешь в виду? Тишина. Ты сказал расправиться, как и в прошлый раз? В какой прошлый раз? Он закрыл глаза. Ярость истлела, оставляя горькое сожаление. На это не должен был говорить это. Он протянул руку ко мне, но тут же беспомощно опустил, понимая, что это не поможет. «Говори, пожалуйста». Я сомневалась, что этот задушенный дрожащий голос принадлежит мне. Конец августа прошлого года. Заброшенное здание. Именно там все закончилось и там же началось. Воспоминания настигли мгновенно, тот вечер четко отпечатался в голове. Праздник, салют, который я пропустила, потому что провалялась без сознания на холодном полу. Переволновавшаяся Тесс. Я просто упала и... Я не знаю, почему ты помнишь только это. Ты попала в ловушку и не смогла из нее выбраться, и причина этому, Бернард, не выбралась из ловушки. То есть умерла. Мысли потоком путались в голове. Еще год назад. Прости меня, я не хотел, чтобы ты узнала об этом так. Я почувствовал, что темнота забирает тебя у меня. И я не прав. Я спас тебя тогда и не могу допустить, чтобы что-то случилось с тобой сейчас. Ты важна для меня. Все, что я сказал тебе сегодня, правда. Все, что я чувствую к тебе, правда. Не сомневайся прости. Он двинулся ко мне, но я сделала шаг назад, уже в который раз. Почему все идет через одно место? Почему самый чудесный день обернулся таким ужасом? Час назад Нейт был самым родным для меня человеком, а сейчас мне кажется, что он с другой планеты свалился, чужой, далекий. Я должна подумать, разложить все в своей голове. Такая глупость. Вся правда была перед глазами. Знакомые хранители стали такими на грани жизни и смерти. А я не могла сложить два и два. И столько раз я задавала ему этот вопрос. И он молчал. «Почему ты не сказал?» «Сложно объяснить. Ты сейчас слишком ярко все воспринимаешь из-за нахлынувшей силы, и я боюсь того, как ты отреагируешь. Дай мне время». Снова тайны. Глаза щипала. Косметика и слезы — вещи несовместимые. Как и то, что я думаю об этом, когда уже год как умерла. Нейт закрылся всеми щитами, на его лице застыла горечь. Его черный костюм отлично бы подошел к похоронам. Он снова предпринял попытку подойти. Меня коснулась его аура спокойствия. «Нет, нет, нет. Я должна это прочувствовать сама. Я больше не буду бегать от проблем, эмоций и чувств. Я видела, как замалчивание повлияло на маму. Нет, мне нужно самой все осознать. Я пошла вдоль зеленых кустов, неважно куда, но здесь оставаться не могла. Софи, подожди!» «Не ходи за мной», — бросила я, не оборачиваясь. Он послушал. Несколько кварталов я просто шла, не обращая внимания ни на что вокруг. Меня преследовали воспоминания о смерти других людей, но воображение отлично дорисовывало меня на их месте. Я копалась в эмоциях, отрицая страх, боль, гнев. Я отпустила их в том сквере, а здесь, на свежем воздухе, осталось только непонимание. «Почему это не сказал раньше?» У него было столько возможностей. «Черт, да расскажи, он все в тот самый вечер в кафе после приключения с Бернардом, я бы восприняла это нормально. Но он молчал тогда, молчал во время наших тренировок, во время наших ужинов, даже когда истекал кровью на моем диване. Нет, он скрывал, игнорируя мой вопрос о том, как сила оказалась у меня. Превосходно». Бернард тоже молчал, но он вполне понятно, почему. «Все-таки он убийца, полезно, когда жертва об этом не помнит». Он без зазрения совести водил меня на место преступления, слышал мою историю, мою истерику, наверняка насмехался надо мной, но и после ни разу не обмолвился. Лжецы. Абсолютно все. А я дура. Мертвая дура. Как вообще можно принять собственную смерть? Мозг работает, ноги и руки двигаются, даже сердце бьется. И сила. Пьянящая, она все еще носится внутри меня дикой скачкой. Ясно, почему все зависит от нее. Если бы Нейт не поделился ею... Поэтому я так легко доверилась ему, чувствую связь между нами. Его сила воскресила меня, это объясняет многое. Но связь с Бернардом, она подтверждает, что он убил меня. Я хочу знать все. Темноту вокруг разрушали фонари, я сошла с тротуара. Несколько метров, и источники света уже не нарушают эту материю. Когда-то это уже получилось. Может, и сейчас выйдет. Я представила, что впереди меня дверь преломляющая эту реальность. Граница между этим миром и миром темных. Я сделала шаг. И еще один. Запах мокрого асфальта проник в нос.